Глава 22. Анна. До фабрики Монталь мы решили дойти пешком. Идти было недалеко, да и морозный солнечный день располагал к прогулке. К тому же Макс сказал, что по пути ему нужно заглянуть в одно место. Мол, ему необходимо купить кое-что для работы, и Анри нашел отличный магазинчик. Цепляясь за руку Макса, как примерная жена, я украдкой поглядывала на прохожих. «О, еще дракон!» — раздался радостный крик мальчишек, бегающих по сугробам вдоль тротуара. Они устремили восторженные взгляды в небо, и я последовала их примеру. Над городом летел красивый красный дракон. Это зрелище одновременно пугало и восхищало. Его красные чешуйки завораживающе переливались на зимнем солнце, а крылья казались невероятно огромными. В этот момент я наконец-то полностью осознала, что нахожусь в магическом мире, где живут не только люди. Силу своего восторга и удивления я поняла лишь тогда, когда Макс закрыл мой невольно приоткрывшийся рот. «Ротик прикрой, а то вдруг этот дракон окажется не таким уж и правильным», — насмешливо добавил он. Я встрепенулась и с интересом взглянула на мужа. «Макс, а ты? Ты ведь тоже так умеешь?» «Разумеется. Но я, как и большинство драконов, предпочитаю летать по вечерам. Не люблю привлекать к себе лишнее внимание». «А чешуя у тебя черного цвета?» «Да». «Летом тебе жарко, наверное. Чёрный ведь отлично притягивает солнечные лучи». Макс покосился на меня и усмехнулся. Не жарко. Совсем? Я дышу огнем Анна, о какой жаре может идти речь? Я тихо произнесла О. Так он получается самый настоящий огнедышащий дракон. У меня это никак не укладывалось в голове. Сейчас рядом со мной идет красивый, сексуальный мужчина, и вдруг он превратится в огромного зверя, способного сжечь все на своем пути. Пожалуй, Макса лучше не злить. «А тебе тяжело, ну, пребывать в облике человека?» Макс шумно вздохнул. «Нет, в этом облике я провожу большую часть времени. Но удерживать дракона внутри бывает непросто. Главное — научиться контролю». Я хотела задать еще кучу вопросов, но Макс свернул к небольшому магазинчику и затянул меня внутрь. От громкого внезапного крика я вздрогнула и прижалась к Максу ища защиты, осматривая место, где мы оказались. Возле стен, украшенных зелеными растениями, стояли аквариумы с разнообразными цветными рыбками и стеклянные террариумы с пауками, змеями и разноцветными ящерицами. Я уставилась на огромную клетку, подвешенную к потолку, в которой на деревянной жердочке восседал большой попугай редкого, фиолетово-зеленого окраса. «Женщина!» — загласил громко попугай. «Моя женщина! Покажи грудь! Грудь покажи!» Я стремительно прижала руки к пальто, шокированно глядя на необычную птицу. «А-а-а!» А скромничаешь, я хороший, не бойся, не бойся!» Продолжал попугай. «Тише, Софа!» Из маленькой комнатки за прилавком, чуть прихрамывая, вышел долговязый седовласый мужчина лет 60. Его лицо украшала небольшая спаньолка и круглые маленькие очки. «Добрый день! Чем могу помочь?» Макс приблизился и широко улыбнулся. «Нам бы девок с десяток, да вина побольше». Я впала в ступор. «Он совсем спятил?» «Зачем тебе десяток змей, коли с одной пришел? Продавец усмехнулся, а я, шокированная его откровенностью, уже открыла рот, чтобы высказать все, что я о них думаю. «Да я еще и жалобную книгу потребую. Интересно, они вообще в этом мире есть?» Но все мои намерения были прерваны крепким дружеским объятием, которым обменялись Макс и этот чудаковатый продавец. Я уж думал, что тебя никогда сюда не занесет, Думал, не встречу больше сорванца. Старик по-отцовски прижал к себе моего мужа. Какими судьбами? Сам как думаешь? Опять работа? Она самая. Макс. Уходи ты с этой службы, а то будешь потом свой век, как я, среди змей доживать. Усмехнулся грустный старик и наконец посмотрел на меня. На парницу что ли выдали? Можно и так сказать. Макс немного отошел, позволяя старику рассмотреть меня как следует. Хороша хоть в деле. В деле я еще ее не пробовал, но в остальном она вполне сносна. Я показала Максу гримасу, мол, очень смешно, и дружелюбно протянула руку продавцу. «Анна, знакомься, это Геллар Дэмсон, мой первый напарник». «О!» Мои глаза округлились от удивления. «Приятно познакомиться». Геллар запечатлел на моей руке легкий поцелуй и тихо пояснил. «Вообще-то, я его наставник». Он лгёт. Тут же добавил Макс. Лжет, поправил его Геллар, сделав это быстрее меня. «Неуч!» — так и не начал читать книги. «Ух, я бы твоего Джузеппе под Джузеппе бы отклистал за такие учения!» Не знаю, что больше меня порадовало в этот момент «Первая родственная душа в этом мире или недовольное лицо Макса». «Когда этот сорванец только поступил на службу, он своими шуточками половину отдела довел. Вот мне его и подсунули на воспитание, как напарника», — пояснил старик. «Да и опыта ему надо было поднабраться. Скажу по секрету», — Геллер склонился ко мне ближе, «шпион-то из него неплохой, но как напарник он так себе». Добрось, «Да возмутился Макс. Ты сам тогда подставился под эту стрелу. Я говорил тебе, что это ловушка. Ты не прикрыл меня. Я не успел. Конечно, не успел. Буркнул обиженно Геллар и, развернувшись, двинулся обратно за прилавок. Макс поравнялся со мной и тихо пояснил. На нашем последнем совместном деле Геллар получил ранение, а все потому, что не послушал меня. Он не смог отличить ведьму от обычной девушки и, прохлядый вилас, помчался ее спасать. За что и получил стрелу в свой старый зад от ее подельника. Зато он, наконец, вышел на пенсию, на которую его никак не хотели отпускать. Я закусила губу, пряча улыбку. Веселая работенка, ничего не скажешь». «Грудь покажи!» — снова заорал попугай. «Женщина! Грудь!» Руть покажи!» «Софа!» — прикрикнула птицу Геллар. «Успокойся!» «Узнаю почерк», — усмехнулся Макс. «Сам учил его обхаживать женщин». Геллар рассмеялась и погрозил попугаю пальцем. «Я выкупил его у одного пьяницы в южной части Империи, когда вышел на пенсию. Он тогда еще похлеще орал словечки». «Сейчас более галантным, можно сказать, стал. Правда, запоминает все очень быстро». «Я вижу», — Макс улыбнулся. «Я вообще в твой магазинчик по делу пришел. Помощники для меня есть? Разумеется. Я тебя, по правде говоря, всегда ждал. Думал, хоть раз навестишь. Пошли, покажу, что есть». Макс жестом попросил меня подождать его здесь и скрылся в маленькой комнате за прилавком в компании Гелора. Я не совсем понимала, о каких помощниках идет речь, но надеялась, что Макс мне все объяснит. Оставшись одна, я повернулась к крикливой птице. Она осматривала меня с большим интересом. «Ну покажи!» — протянул Софа, склонив голову на бок. «Софа будет рад!» «Очень рад! Влюблён! Ай-яй-яй!» «Это неприлично! Так нельзя говорить!» Я решила преподать попугаю несколько уроков. «Надо говорить «Добрый день! Вы красивы! Ваше платье великолепно!» «Хватайся за мой ремень, детка! Поскачем!» Попугай переминался по жердочке и продолжал меня кадрить. «Софа может!» «Софа-красавец!» Я отвернулась от неугомонной птицы и двинулась к террариумам, чтобы рассмотреть других питомцев Геллора. Когда из угла внезапно донеслось протяжное шшш, я испуганно отскочила и схватилась за сердце. В стеклянную стенку билась большая змея. «Вот чёрт!» Чуть со страху не обделалась прошептала тихо, стараясь унять бешеный стук сердца. «Спасибо, Гелор. Из комнатки вышел Макс. Он держал руки в карманах, словно что-то в них прятал. «Ты обращайся. Я, может, чем помогу в деле. опыт с годами не теряется». «Обязательно». Как только я подошла к Гелору, чтобы попрощаться, за моей спиной вновь раздался крик проклятой говорливой птицы. Черт, черт, женщина обделалась!